Трёхсоте. Матерь Огни йоги Не нужно быть слишком строгими с людьми. Они ведь не знают того, что знаете вы. И не зная, все же пытаются явить лик человеческий в размере своего разумения и сил. А посвятить им, не знающим света, нужно. Но без всякой критики и осуждения, а просто деля своим светом без слов. Дар сердца принимается охотно весьма. Взаимообмен аурических излучений происходит незримо и без согласие согласия его участников. Но сознательно можно его углубить и расширить, сознательно внося свет во тьму обычного сознания. Светить можно везде и всегда, незримо, неслышно и молча. Молчаливое служение труднее словесного, ибо не требует людской признательности, приношение не требует мзды.